Глава 26. Ксан. 10 секунд, в которых тебя нет. Однозначно ясно. Кристина намёки не понимает. Я бы уже вырвался из заботливой реставрации моей репутации минут на 10, но понятия не имел, где её искать. Зинаида не сдавалась, так и сказала. Если сама Кристина согласится встретиться, то отлично. А до тех пор я не хочу участвовать в преследовании. Я её не преследую, сказал я Зинаиде. У вас глаза бешеные, сказала Зинаида мне. Я на курсы ходила, как отличить маньяка от порядочного человека. Вы по всем пунктам маньяк. Блинчики будете? Видимо, придётся намекать Кристине менее прозрачно. Не хочу в этой истории быть единственным маньяком. Ведь наше чувство взаимно. Зато через день моя новая стратегия сработала. Она всё-таки позвонила сама. Саш, серьёзно? Кристина начала акривляться, изображая комический голос. Я не доверяю мужчинам, потому пусть приедет женщина, и чем моложе, тем лучше, и блондинка, серые глаза приветствуются. И адрес, звукозаписывающая студия. Кто это звонил? Аня или Лариса? Я своих не сдаю. Ну почему ты не понимаешь, Кристина? У меня в графике просветы по 10 минут. Я не могу тебя вызывать на адрес через два квартала. А вам там в голову не приходило, что я далеко не единственная женщина в службе такси? Мне об этом приколе только сейчас сообщили. Да нас как раз начало доходить после третьей машины. Причём две из трёх таксистов были брюнетками. Сейчас составляем коллективную жалобу за такое обслуживание. Лариса ведь нормально описала, кто должен приехать. Вы там совсем с ума посходили от переработок. Зачем ты продолжала возмущаться, Кристина, хотя по моему плану уже обязана была смеяться? А, -а, -а, -а, -а, -а протянул я устало и добавил увереннее. А, -а, а, кажется, у меня сердце прихватило или печень. Чёрт, я всегда знал, что такая жизнь обязательно ударит по печени. Ты издеваешься? Хватает же совести опять притворяться. Не придирайся. Оприезжай срочно и проверь, в порядке ли я. Хотя, и так скажу, не в порядке. Мне доктор прописал искусственное дыхание. Но я ведь тебе нравлюсь. Хоть побеспокоилась бы для приличия. Уже не нравишься, отрезвило она непонятной решимостью. Произошло чудесное исцеление. Ладно, Кристина. Я тоже решил включить серьёзность, раз иначе она не поддаётся. Я хотел лично Но ты буквально не оставляешь шанса. Возможно, с самой первой поездки, когда ты беспардонно раскритиковала мою песню, между нами сразу всё пошло не так. Симпатия уже тогда и появилась. Она наконец-то сбилась с мысли и паузу сделала такую длинную, что я забеспокоился, не бросила ли от неожиданных новостей трубку. А у меня уже время поджимало. Егор Михайлович бегает по залу, ищет, куда я отошёл, но скоро обнаружит Кристина всё-таки заговорила. Это какая-то форма мазохизма? Нравится, когда тебя разносят в пух и прах? К счастью, мы дожили до конструктивного разговора. Хотя надо было лицом к лицу. Такие вещи заканчиваются поцелуем и страстью, которую спустились длинного поводка. А я никогда и не скрывал, что с головой не дружу. Ты мне тогда просто показалась странной, но чем больше я тебя узнавал, тем сильнее понимал, что был обязан споткнуться именно о тебя. И по поводу того случая на кухне. Это было вообще не то, что я имел в виду. А нелепая попытка избалованного фанатами певца защитить хотя бы оставшиеся Она прервала мой словесный поток. Кажется, нам нужно встретиться. Ты, я и психиатр. Так и я о том. Я не мог сдержать стон облегчения. Однако тут же вспомнил Ну я не знаю пока, когда выкрою свободное время без Егора Михайловича на голове. Я перезвоню. И это, Кристин, не надумывай больше ничего, я умоляю. Давай хотя бы этот вопрос разрулим до конца и подводных камней. И пусть он останется в моей жизни единственным понятным местом. Я был вынужден скинуть вызов, не дождавшись её ответа, поскольку продюсер уже бежал в мою сторону. Ты с кем болтаешь? Сашурился подозрительно. С Матвеем? ответил я так удивлённо, как будто он не мог поинтересоваться чем-то более абсурдным. Но он в туалет 2 минуты назад вышел. Егор Михайлович посмотрел на другую дверь. Зачем ему звонить? Узнать, как идут у него дела? Вам вообще дружеская солидарность не знакома? Что, работаем дальше? Получилось связаться с Кристиной только на следующий день. Я очень волновался. как бы она не передумала, потому сразу начала атаковать. Я скину адрес, прошу, приезжай. У меня сегодня бесплатный онлайн-концерт. Стрим начнётся в 6:00, и у меня будет минимум времени. И уже завтра мы летим в Лондон. Я не могу отложить этот разговор до прилёта, понимаешь? Она вроде бы понимала, раз даже не ворчала в ответ, а только сухо уточнила адрес. Я намеривался накренить её настрой в нужное русло. если она и будет смотреть эту трансляцию, то определённо без остатка в сухости. Кстати, о засухах. Именно в этот день лютая жара сменилась ливнем. Я за 2 минуты промок до нитки. Гримёры придут в ужас. Но будем считать, что мокрота придаст мне лёгкий флёр драматичности. Кристина приехала на такси и, не заметив меня, побежала ко входу в театр. Её спешка обнадёживала. Я окликнул, позвал под козырёк А вернее, вместо, где нас не могли случайно разглядеть. И сразу же, до того, как она подбежала, начал самое главное, боясь просто не успеть. Давай встречаться, Кристина. Давай всем на зло будем встречаться. Я, конечно, тот ещё перец, но к моему характеру можно привыкнуть. Я же к твоему привык, не переломился, а про чувства забыл. В общем, я чувствую. Эврика. Радуешься вместе со мной? Она замерла в шаге и сморщила нос, как будто я не по-русски объяснялся. У меня с романтикой дела не очень обстоят, но я старался произвести впечатление, врубив все возможности своего красноречия. Короче, всё не то, чем кажется. В смысле, казалось недавно, я сам во первый день был не равнодушен к твоему целовальнику, но соображай медленнее, чем моя эндокринная система. Что прости? Она хлопнула мокрыми ресницами, но судя по едва сдерживаемой улыбке, всё прекрасно понимала. Просто хотела ещё поэм и признаний. Я был вынужден продолжать. Я говорю, что сейчас мало, что могу предложить. Моё финансовое состояние трещит по швам, однако она пресекла меня, вскинув рукой. Саш, ты действительно думаешь, что я стала бы с кем-то встречаться из-за финансового состояния? Нет, не думаю. Просто в урезанное время пытаюсь обрисовать ситуацию целиком. Я давно считаю, что без тебя моя жизнь уже никогда не будет весёлой. Ты хоть сам слышишь свои комплименты? попыталась поддеть она. Видимо, к дребяням красноречия. Пора переходить к действию. А поцелую под дождём это самое романтичное, что можно себе представить. Вокруг правду творился лютый хаос, словно кого-то там на Олимпе прорвало. Я перехватил Кристину и поцеловал. Она была холодная, как лягушка, и на вкус такая же. И я сходил с ума от счастья, от взаимности, от трепетной податливости. Она ж молодая совсем, ещё у настоящих козлов бы встречать не успела. Но теперь и не придётся. Козлы моего уровня, других уже на свой огород не пускают. Я был прямо там, под страшным ливнем и закрепил свои права но вспомнил о поджимающем времени потому с трудом оторвался от неё чтобы объяснить последнее Егор Михайлович знать не должен иначе он тебя кастрирует меня нельзя я его надежда Что оначнулась от дурманичивого наводнения которое окутало нас обоих То есть мы будем встречаться но не встречаться Примерно так. Я с досадой скривился. Понимаю, что звучит не очень, но как раз в данный момент у меня нет возможности для манёвров. Любой шаг в сторону воспримётся как очередная лапша на уши. Но ещё хуже пришлось бы тебе, если ты раньше не завидовала моей потенциальной девушке, то сейчас её с дерьмом сожрут. Ты ж не Светлана, которую не жалко. К тебе даже Михалыч привязался. От упомянутого имени по её лицу пробежала тень. Я сразу же вставил. Не смей меня ревновать, Кристина. Никогда не смей меня ревновать. Даже если тебе тысячи человек скажут, что мне верить нельзя, ты просто верь, а я не подведу. Я Кристина отступила, неловко отодвигаясь от меня. Саш, я не уверена, что подобное смогу вынести. Почему? Это будет даже забавно. Тайная страсть, запретная любовь. а который никому не расскажешь. Мы с тобой будем как Ромео и Джульетта, как Тристан и Изольда, как Чэп и Дейл, как как Робинзон и Пятница, как заяц и волк, подхватила она. Вот видишь, кто бы ещё смог доморозить за мной эту чушь. Хотя между зайцем и волком ничего такого не было, зряты. Глянул на часы. 5 минут до стрима. Гримёры уже ничего сделать не смогут, ну хоть бы переодеться. Саш, беги. Она заметила мой жест. А мне надо подумать. Развернулась и пошлёпала к машине, не по лужам, поскольку лужа уже была везде. Просто вброд, почти вплавь. Но я не мог оставить так, слишком долго ждал. Слишком мучительно выдумывал этот момент, чтобы бросить его нерешённым. Метнулся следом, перехватил, развернул и снова поцеловал. И целовал, пока она не перестала трепыхаться. А вначале замерла, Потом ответила так жарко, что у меня колени задрожали. Честно говоря, без понятия, как долго мы такое удержем в секрете. Мы даже себя в руках удержать не способны. Кристина, я прижался лбом к её мокрым волосам. Я больше без тебя не смогу. Не смоги и ты без меня. Ладно, постараюсь. Беги уже. Она тоже едва смогла от меня оторваться, но потом ещё нагло толкнула, придавая инерции Я, конечно, поскакал влюблённым козлом, перемахиваясь потоки воды и лишь по непонятной физической необходимости, иногда касаясь земли. Этот концерт будет лучшим, и плевать, что всего лишь бесплатный онлайн, потому что она сейчас стоит и смотрит мне в спину, улыбаясь. Я так много и муторно пел о любви раньше, но даже приблизительно не представлял, насколько это кайф. получить ответное чувство от одного единственного человека. Мы не провалились в пропасть, пока только благодаря связи Мигора Михайловича. В Лондоне ветели на съёмке клипа Люди параллельные. Тот удачный саунд, без которого киноиндустрия обойдётся. Продюсер настаивал, что на этот будущий хит можно делать ставку, потому снимать решили очень дорого и очень стильно. Деньги за дом я ещё не получил, потому мы влезли в долги, но уверенности в своих силах пока не растеряли. Там же записали студийный сингл на английском. Раз уж мы заново завоевываем отечественный рынок, то почему бы между делом не завоевать и мировой? Впервые мы с Егором Михайловичем жили далеко не в самом роскошном отеле, да ещё и в одном номере. Но я боялся так долго не напоминать о себе Кристине. Поэтому звонил Гоша. Ты время видел? Он всякий раз приветствовал меня одинаково. И куда делась фанатская любовь? Сгорела в зареве увольнения? Видел? У меня другой возможности нет, только когда в душ иду. Мы теперь с Кристиной вместе. Так вы мне оба уже про это уши прожужжали. Гоша, присмотри там за ней. Она ведь без тебя даже поесть забудет. А. -а, -а. Он мигом присмирел. Если ты в этом смысле, то можешь не напоминать. Не волнуйся, и давай там это. Уделай всех. Как раз в процессе уделывания я немного погревил душой. Скажи ей, что я очень скучаю. А сам чего не скажешь? Она сейчас на смене. Так потому и не звоню. Секс по телефону во время вождения это не то, чего я ей желаю. Но у нас уже без вариантов, не удержимся. Ой, избавь меня от таких подробностей. Она мне лучший друг, а ты мне кумир. У меня в голове шестерёнки расходятся от одной только мысли. А уж как они у меня расходились, словами не передать. И я считал до встречи дни, минуты и иногда даже секунды, десятками.